Пошел снег. Леденцовые окна пряничного домика ярко и весело сияли, разгоняя ночную тьму. С одной стороны полянки зарделись три крошечные точки алого света, и послышался сдавленный грудной кашель. «Заткнись — Заткнись! — зашипел волшебник третьего уровня. — Нас услышат! — Кто услышит? — От парней братства очковтирателей мы ускользнули на болотах. А эти придурки из почётного совета провидцев всё равно пошли не в ту сторону. «Ага», — сказал самый младший волшебник. «Но кто с нами постоянно разговаривает? Я слышал, что это магический лес. Здесь полно гоблинов, волков и...» «Деревьев», — закончил чей-то голос из темноты высоко наверху. В нём присутствовало нечто такое, что позволяло описать его только как «древесный». «Ага», — подтвердил младший волшебник. Он затянулся окурком и вздрогнул. Предводитель отряда высунулся из-за камня и осмотрел домик. «Ну ладно». Он выколотил трубку о подметку одного из своих семимильных сапог, который в ответ протестующий заскрипел. «Врываемся, хватаем и исчезаем. Все ясно». «А ты уверен, что там люди?» — нервно спросил младший волшебник. «Естественно, уверен!» — огрызнулся предводитель. «А ты кого думаешь найти? Трёх медведей?» «Там могут оказаться чудовища. Это как раз такой лес, в котором водятся чудовища». «И деревья!» — добавил из ветвей дружелюбный голос. «Ага!» — осторожно согласился предводитель.